Мы тоже застыли. Холодный ужас проник в сердце. Мелькнула была утешительная мысль, что это привидение. Замок старый, вполне возможно. Вот было бы интересно. Но я тут же сообразила, что для привидений слишком ранний час. Они ведь появляются не раньше полуночи. Люцина первая сообразила, как следует себя вести. Указав пальцем на лампочку под потолком, она жестом показала на потолок за дверью, и сделала вопросительное выражение лица. Мы покачали головами. Никто не помнил, выключили ли мы свет на лестничной площадке. Тогда я показала пальцем на ключ, торчавший в замке, жестом допытывая, заперли мы дверь за собой или нет. Мнения разделились. Тогда с помощью выразительной пантомимы я предложила стремительно распахнуть дверь и всем дружно ринуться на злоумышленника. И мы почему-то не сомневались, что за дверью находится именно злоумышленник. На сей раз ответ был однозначно дружный. Ни в коем случае. Так мы стояли, ничего не предпринимая, и слушали. А за дверью продолжали раздаваться подозрительные, непонятные, наводящие ужас звуки. Кто-то там осторожно передвигался. Возможно, я бы и рискнула одна сунуться за дверь, чтобы посмотреть, что же там происходит. Но меня удержали соображения деликатности. «А ну, как это один из королей поднялся наверх по своим королевским делам?» Неожиданно выскакивать и пугать монарха казалось мне неделикатным. Люцину, похоже, такие соображения не останавливали. Осторожно подкравшись к двери, она резким движением повернула ключ и рванула дверь на себя. Дверь не шелохнулась, зато тот за дверью в панике с грохотом скатился по лестнице. «Проклятый ключ, ведь он закрывает в другую сторону». Пришлось, уже не соблюдая тишины, повернуть ключ в нужную сторону. Распахнув дверь, мы вывалились на площадку. Лампочка на ней горела. На площадке уже не было никого, но кто-то несся вниз по лестнице, уже не стараясь соблюдать тишину. Мы сгоряча бросились было за ним, но тут снизу донесся грохот, треск и вскрик. Судя по звукам, злоумышленник сварился с лестницы, причем не меньше, чем с десятка ступеней. Это придало нам мужество». Каким бы крепким ни был злоумышленник, падение должно было нанести ущерб его кондиции. Приободренные такими мыслями Тереса с тетей Ядей опять устремились вниз, я же на минуту задержалась, забежала за электрическим фонариком. Догнала я их легко, поскольку внизу было темно, как в могиле, и им пришлось притормозить. Там слышалась какая-то возня, стоны. Слава богу, злоумышленник жив, можно не опасаться, что натолкнемся на окровавленный труп». Держась за стены и нащупывая ступеньки, свет от фонарика было, что кот наплакал, мы гуськом спускались вниз. Королей, по всей видимости, не было дома. Невозможно было не выскочить на шум, от которого тряслась башня отчаянно скрипела лестница. Невезучий злоумышленник, видимо, нашел в себе силы оправиться после падения, потому что, одолевая последний виток лестницы, я заметила, как передо мной что-то мигнуло и открылась дощатая дверь. Сделав последние усилия я успела заметить чей-то силуэт на фоне неба, но фонариком осветить его не успела. Силуэт метнулся в сторону и умчался в темноту. Набежавшая тетя Ядя сдавленным криком уперлась мне в спину, поспешавшая за ней Тереса угодила, кажется, на поломанную ступеньку, потому что не удержалась и слетела с ужасным стоном, навалившись на тетю Ядю. Ногу вывихнула или, не дай бог, сломала позвоночник, «Мои зубы!» громко стонала Тереса. «Господи, боже мой! Челюсть вылетела!» Успокоившись, что с ногами и позвоночником все в порядке, а зубы могут и подождать, я выскочила из башни и услышала шум запускаемого двигателя автомашины. При мысли, что уводят мою, я, не раздумывая, бросила на произвол судьбы Тересу с ее зубами и тетю Ядю и помчалась к оставленной машине. Она стояла себе спокойно, значит, злоумышленник уехал на своей. «Мои Тересу я застала вне себя от горя. Тетя Ядя не помнила себя от сочувствия к ней. Первая была в ярости, вторая чуть не плакала. «Перестаньте паниковать!» — пыталась я их успокоить. «Если челюсти вылетела никуда не делась. Сейчас мы ее найдем!» «Хороша!» — шепелявила тереза «Оставила нас здесь одних в темноте, а потом и ступенька обломилась, и локоть я ударила, и вылетели!» Тетя Ядя тоже пыталась ее успокоить. Ты, главное, не вертись, не шуруй ногами. Может, твоя челюсть где-то тут, а ты на нее наступишь. Сейчас Иоанна посветит, и мы ее поищем. Ты помнишь, в каком направлении она вылетела? — Как я могу помнить, — капризничала Тереса, — вылетела в темноте. Она у меня не светится в потемках. Сверху доносились какие-то непонятные звуки. Свист, сопенье, топот. Я подумала, Люцина пытается спуститься за нами. А ведь ей всегда становится плохо, когда приходится спускаться с высоты. Впрочем, о Люце думать было некогда, надо было разобраться с этими, спячуя со своими бабами. В темноте, несколько рассеянной слабым светом фонарика, мы ощупывали каждый сантиметр ступенек в нижней части лестницы и кучу мусора у ее подножья. Там было много всего. Трепье, ослужившие свой век предметы кухонной утвари, разбитое стекло, кости, остатки изношенной обуви. Но зубов не было. Тереса впала в отчаяние. «Посвяти повыше», — посоветовала тетя Ядя, расстроенной не меньше подруги. Тереса была вон там, когда вскрикнула. Может, они не упали в самый низ? Я послушно посветила, и первое, что увидела, был миниатюрный кошелек в форме подковки. «Послушайте», — взволнованно произнесла я, — «это потерял злоумышленник, когда слетел с лестницы. Смотрите, совсем не запыленный кошелек». А оставь в покое чужие кошельки», — свирепствовала тереза «Зачем мне чужие кошельки? Мне нужны мои зубы!» «Вот они!» — радостно вскричала тетя Яде. «Посвети выше!» Я посветила. Тересианы зубы лежали на две ступеньки выше кошелька. Как тигрица бросилась на них Тереса, не помня себя от радости. Я внимательно изучила ступеньки в этом месте и пришла к заключению. И ты, и он слетели с одной ступеньки. Глядите, вот сломанная ступенька. Только он попал на нее с разбегу, поэтому и свалился а ты пробиралась осторожно. Но предметы вы оба теряли в одном и том же месте. Никаких предметов я не теряла, только собственные зубы, обижена прошамкала Тереса, и, прижимая к груди драгоценную находку, стала осторожно подниматься по лестнице. Люцина ждала нас на верхней площадке лестницы, живая и здоровая. Даже слишком, потому что она бросилась на нас излишней энергии. Что вы там столько времени делали? Я тут с ума схожу от беспокойства. Зову, не отвечаете. Пробовала свистеть, но не получилось. А сойти не могу. Думала, вас там всех поубивали. А мы не слышали, что ты нас зовешь, — удивилась тетя Яде. Так я же старалась кричать на всякий случай шепотом. Чтобы это было, в последний раз отчитывала я тетку. Кричи, как люди, а твоего шепота мне чуть плохо не стало. Думала, там тебя душат. Или ты тоже свалилась с лестницы и спускаешь предсмертные хрипы. У нас трофей. «Что у вас?» «Трофей!» «Два трофея», — поправила дотушная бухгалтерша тетя Яде. «Зубы Тересы, потерянные и вновь найденные, можно тоже считать трофеем». Люцина опять забеспокоилась. «Вы что, с ним дрались? Он вас стукнул по голове?» «Мы рассказали о случившемся, и Люцина успокоилась. С нашими головами все в порядке». Тереса тщательно вымыла свою челюсть и вставила на место. Мамуля проснулась и заявила, что чувствует себя значительно лучше. Ее печень, наверное, вполне устраивали комфортабельные условия королевской башни. Теперь можно было приступить к осмотру нашего трофея. «Вот эту подковку потерял наш злоумышленник», — начала я. Но меня тут же перебили. «Почему ты говоришь злоумышленник?» — спросила Люцина. «Ты уверена, что это был мужчина?» «Он сзади был похож на мужчину», — не очень уверенно ответила я. «Брюки вроде мужские». Я тоже думаю, что мужчина поддержала меня, тетя Ядя, и убегал больно шустро. Надо было бы погнаться за ним, да я засомневалась. И правильно сделала, ведь он сбежал на машине. Вы обратили внимание, какие-то люди преследуют нас с самого начала. На машине. Я сама не передала особого значения высказанному мной замечанию, зато Тереса приняла его близко к сердцу. И тут же начала высказывать самые мрачные предположения сводились они к следующему. Итальянская мафия каким-то образом прознала, что мы раскрыли их махинацию с кольцом и теперь пытается уничтожить следы преступления, а заодно и ее, Тересу. А может быть, нас всех. Тогда им придется еще кое-кого уничтожить. Сотрудников фермы Орна, например, и Марака. — Слишком много работы, — скептически заметила я. — К тому же, если уж у них так хорошо поставлена разведка, они должны знать, что ты не вынашиваешь планов затаскать их по судам. — Покажи, наконец, свой трофей, — потребовала Тереса. — Может быть, он нам что-нибудь прояснит? Начитанная тетя Яде предупредила. — Осторожно, не сотри отпечатков пальцев. Я попросила ее не учить меня. В конце концов, ведь я не только читаю детективы, но и сама их пишу.